левая четвёртые Чикаго Годерт устанавливает орудие убийцы. В 1929 году Годерта пригласили в Чикаго, в город, где совершалось одно преступление за другим. Он должен был оказать помощь в раскрытии группового убийства, известного в истории криминалистики как резня в день святого Валентина. Утром 14 февраля 1929 года в гараже на Норт-Кларк-стрит в Чикаго собрались семь человек. Большинство из них принадлежало к банде Морана, которых называли баг, то есть клопы. Они занимались спекуляцией алкогольными напитками в Чикаго. Собравшиеся ожидали своего босса Морана, который должен был в это утро получить партию вина. Однако Муран опаздывал. Это спасло ему жизнь. В половине одиннадцатого в гараж ворвались два человека в форме чикагской полиции с пистолетами в руках и приказали всем к стене. Вслед за ними вошли двое в гражданской одежде, вытащили из-под пальто автоматы и расстреляли всех стоявших у стены. Затем они покинули гараж, сели в машину и исчезли. Коронер доктор Герман Бангистен, один из немногих неподкупных в управлении города Чикаго, обнаружил на месте преступления шесть трупов, одного смертельно раненного и около 70 гильз автоматных патронов. Скорее стало ясно, что за дерзким нападением стоит покрытое шрамами лицо Аль Капоны, присловутого босса чикагских гангстеров. По всей видимости, Капоне хотела убрать с дороги своего конкурента Морана вместе с его лучшими людьми. Конечно, Аль Капоне не было в Чикаго в момент совершения преступления, но некоторых его людей, Джека Макгорна, Фреда Бека и Фредди Гетца, видели вблизи гаража. Доказательств против них, правда, не было. Кронер слишком хорошо знал, что от полиции не приходится ждать помощи. И едва ли в каком-нибудь другом городе так тесно переплелись между собой политика, полиция и преступление, как в те времена в Чикаго. Бандисам создал свой суд присяжных из зажиточных и независимых граждан, чтобы расследовать убийства. Этот суд решил пригласить в Чикаго Годдерда. Покидая Нью-Йорк, Годдерт не предполагал, что едет на встречу с осуществлению ручты своей жизни основанию большой национальной лаборатории научной криминалистики. С тем временем он уже понял, что только такое учреждение будет в состоянии положить конец деятельности беспомощных экспертов по огнестрельному оружию. И изучив все пули и гильзы, найденные на месте преступления, он дал своё заключение. Преступление было совершено при помощи двух автоматов системы Томпсон 45-го калибра. Один из них с 20-ти зарядным магазином коробчатого типа, другой с 50-ти зарядным магазином барабанного типа. 14 декабря 1929 года в Сан-Жозефе в Мичидане шофером был застрелен регулировщик, задержавший машину за нарушение правила уличного движения. Преступник скрылся, но по номеру машины был установлен его адрес. Указанная в адресе квартира принадлежала некоему Дэйну. Во время обыска квартиры полицейские открыли стенной шкаф и остолбиняли от удивления. Перед ними был целый арсенал оружия, среди которого находились также два автомата системы «Томпсон». Их тотчас же доставили Годдарду, и экспериментальные пули полетели в пылеуловители, и Годдард снова склонился над своим микроскопом. Заключение гласило, найденные автоматы являются тем оружием, которым было совершено убийство в день Святого Валентина. Спустя неожиданное дни удалось обнаружить и самого беглеца. Это был Фред Бек, один из гангстеров, Аль Капоне, которого и подозревали в преступлении. Он жил под фальшивым именем. Приговоренный к пожизненному заключению, он исчез за решеткой тюрьмы. Может быть, только благодаря этому он избежал судьбы, которую уготовила банда Морана двум другим подозреваемым. Вскоре Фредди Герц и Джек Макгорн были найдены застреленными. Определить, где следует искать убийц, не представляло большого труда. Работа Годдерта произвела такое большое впечатление на влиятельные круги, что они решили основать при университете научную криминалистическую лабораторию. В его задачи входила организация научных методов борьбы с преступлениями и обучение судебной баллистике молодых неподкупных полицейских. Директором института был назначен Колвин Годдерт. Он прекрасно понимал поищает себе источники доходов со своей лабораторией в Нью-Йорке её прежнего значения передавая свой опыт и знания множеству молодых людей он, который до сих пор был единственным специалистом в этой области, станет вскоре одним из многих, но это его не беспокоило. В пригороде Ивенстона, в студенческом городке Северо-западного университета, в Боддор построил здание В своей лаборатории он всегда имел при себе револьвер, даже работая с микроскопом. Поблизости находился вооруженный телохранитель, в который тотчас появлялся. Стоило только раздаться выстрелу, даже если выстрел был экспериментальным. «Все в порядке, я произвожу экспериментальный выстрел», — говорил Годдард в таких случаях. Не было гарантии, что чикагские бандиты — Гото пытаются уничтожить институт и его директора. Лаборатория Годдорда стала одним из первых крупных учебных заведений научной криминалистики в Америке. За 4 года Годдор принимал участие в расследовании 1400 дел, связанных с применением огнестрельного оружия. Очень быстро распространяли его опыт. Когда экономический кризис лишил институт средств, Годдер целый год работал без зарплаты, и его новой мечтой было создание большой центральной лаборатории судебной баллистики в Вашингтоне, которая работала бы на всю Америку, где мог бы найти помощи и поддержку любой шеф полиции. Когда в 1934 году Годдер покидал свой пост, он уже видел осуществление своей мечты. В то время Эдгар Гуддер оборудовал бы сотным институт судебной баллистики при ФСБ. В Северной Америке вожглавило развитие одной из областей научной криминалистики воскрик Угорд, узнав об этом. Его голос дрогнул, когда он проникновенно поставил первые